В книге «Далекий сайход», изданной в Петербурге перед самой войной, автор, известный репортер Янчевецкий, обратил внимание господ читателей на одну из достопримечательностей города Цесаревича – самую большую в мире центральную площадь. Высказав должный восторг, автор уже вполне по-деловому предположил, что недалек тот день, когда на эту площадь будут садиться российские аэропланы. С аэропланами Янчевицкий угадал, а вот насчет прочего слегка слукавил. Гигантский пустырь в центре города никто не планировал и площади не считал. Это было незастроенное пространство между русским поселением и сайхотским х и м б и л д е р о м с его знаменитым дацаном. Оба города стояли друг против друга. Дистанция их разделяющая сокращалась, но без излишней спешки. Последние годы из-за войны строиться перестали, и площадь по-прежнему растелась от горизонта до горизонта. Для предупреждения пожаров очень удачно, для обороны же не слишком хорошо. Есаулу Бологов, загнанный повстанческой конницей х и м б и л д ы р ощутил это на своей собственной шкуре. Этим утром простор огромного пустыря с к р а ш и л конный разъезд в мохнатых шапках с луками при седлах. Вид у с а й х о д с к и х вояк был слегка растерянный. Ближе стояло двое русских ополченцев при Арисаках. Увидев появившееся на крыльце к р и ч е т о в а старшой шагнул вперед, привычным движением подбросив ладонь к белой застиранной фуражке. «Товарищ командир, докладываю. Гражданин сопровожден, оружие изъято, сопротивления не оказывал. Вот!» Вот Мосинский кавалерийский карабин л ё г на ступени крыльца в и н о в н и к всей этой суеты стоял тут же высокий плечистый в новой красноармейской форме увенчаной н богатыркой синей звездой на лбу на ярко красном словноос п л е сильного ожога лице странно смотрелись светлые почти белые глаза вещевой мешок сидор у ног нашивки на рукаве ж ё л т ы й пояс щегольские сапоги будто с парада пришел только кожа сапожная слегка запылилась здравия желаю товарищ кречетов иван кузьмич недоуменно моргнул затем еще раз товарищ волков да откуда ты вот дела товарищи тревога отменяется свой то человек проверенный а на постах не спите вечером л и ч н о погляжу сбежал с крыльца схватил гостя за широкие плечи. «Ну, удивил к о м п о л к а Откуда только взялся?» Обнялись, ладонями по спинам похлопали. Остальные глядели уважительно и с легкой опаской. О товарищи Волкове, командире легендарного 305-го полка, была наслышана вся Сибирь. Воевал он под старой партийной кличкой Венслов, но фамилию его тоже помнили. Всеслав Игоревич Волков, жил в Сибири еще до семнадцатого года, как говорили злые языки, выйдя на поселение после многолетней каторги. Другие не столь предвзятые рассказывали не о каторге, а о молодом офицере, отказавшимся в 1905-м расстреливать восставшую чету и вышедшим из-за этого в отставку. О комполка в Венславе можно было услышать всякое, и хорошее, е и п л о о х И вовсе страшное. Все сходились в одном. Там, где товарищ и Волков, врагу придется туго. Про Венслова и его бессмертных красных героев Иван Кузьмич впервые узнал еще в далеком 1918. Два года назад довелось и знакомство свести при обстоятельствах необычных, можно сказать, чрезвычайных. «Посты у тебя, Иван Кузьмич, и вправду дырявые!» Комполка Волков поднял земли Сидор, закинул за плечо. «Подтяни народ, а то не р а в е н час». «Откуда я взялся? Доложить могу, не тайно. На аэроплане к тебе летел, но за десять верст от города сел на вынужденную. Под ноги ждать не стал, пешком пошел». «Ну, принимай гостя». Товарищ Кречетов кивнул в сторону крыльца. прикинул, что разбираться придется не только с постами, но и с разведкой. Аэроплан сел в десяти верстах от города, а ему не доложили. Не годится.